А чем же занимался в это время Петр III? Утром император прибыл в Петергоф, где намечалось праздновать его именины. Но Екатерины там не оказалось. Петр вернулся в Райнбаум и стал одного за другим направлять вельмож в Петербург, выяснить, что происходит. Посланцы уезжали и не возвращались. Узнав о перевороте, большинство из них сразу же принесло присягу Екатерине. Лишь во второй половине дня Петр III узнал о перевороте в Петербурге. В его свете находились канцлер Воронцов, вице-канцлер Голицын, фельдмаршал Миних, прусский посланник барон Фондар Гольц. Когда принялись обсуждать ответные меры, один из советников предложил императору немедленно отправляться в Петербург, выступить перед войсками и перед народом и настаивать на своих неоспоримых правах. Однако Петр III не решился на этот рискованный шаг. Император направил указ в Кронштадт, чтобы немедленно прислали в Петергоф 3000 солдат. Такой же указ получили и негвардейские полки, стоявшие в столице Астраханский и ингер -Манланский. Им он и приказал срочно маршировать в Рейнбаум. В случае успеха замысла Петра и его окружения поход Екатерины с веселыми гвардейцами мог бы закончиться не так триумфально. Однако Петр упустил время, и когда он сел на галеру и подошел к Кронштадтской гавани, вход в нее был уже перекрыт бонами, а караульный мичман Михаил Кожухов в ответ на приказ императора пропустить его в гавань прокричал, что теперь уже нет Петра Третьего, а есть только Екатерина Вторая. Это означало, что эмиссары Екатерины поспели в Кронштадт раньше, чем люди императора. Выход в открытое море также был перекрыт вооруженным кораблем. После безуспешной попытки найти защиту в крепости Кронштадт, Петр отказался даже от бегства через Нифляндию и Пруссию. В полуобморочном состоянии и, как передают почти неспособный говорить, он возвратился в Варниенбаум. «Между тем Екатерина во главе войск выступила из Петербурга, чтобы арестовать незадачливого супруга». С ней была значительная сила — три пехотных гвардейских полка, коногвардейцы, полк гусар и два полка инфантерии. Впрочем, опасаться серьезного сопротивления со стороны галштинцев не приходилось по причине их крайней малочисленности. «Была ясная летняя ночь», — писал один из первых биографов императрицы Брикнер — Екатерина верхом в мужском платье, в мундире преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные красивые волосы, выступила с войском из Петербурга. Подле императрицы ехала княгиня дашкова также верхом и в мундире. Зрелище странное, привлекательное, пленительное. Эта сцена напоминала забавы Екатерины во времена юношества, ее страсть к верховой езде. И в то же время здесь происходило чрезвычайно важное политическое действие. Появление Екатерины в мужском костюме среди такой обстановки было решающим судьбу России торжеством над жалким противником, личность которого не имела значения, сан которого, однако, оставался опасным, до совершенного устранения его». Когда утром 29 июня войска подошли к Стрельне, Екатерина встретилась с вице-канцлером князем Голицыным. Он передал ей письмо от Петра III, в котором тот просил у жены прощения за обиды и обещал исправиться. Отвечать на него императрица не стала, а Голицын принес ей присягу и присоединился к свите. петергофе посланник Петра передал императрице записку, в которой Петр обещал отказаться от престола в обмен на небольшую пенсию, Галштинский трон и фрейлину Воронцову. В ответ Екатерина отправила своему супругу акт. об отречении, которое он должен был переписать и поставить свою подпись. Фразы этого акта гласят «За короткое время моего самодержавного правления я понял его тяжесть и груз, который непосильны для меня». Этим я торжественно объявляю без ненависти и без принуждения не только Российской империи, но и всему миру, что я отказываюсь от правления Российской империи до конца моих дней. Пока я жив, я не хочу править Российской империей ни как самодержец, ни в какой-либо иной форме, и никогда и нищей помощью не буду этого добиваться. В этом я искренне и без лицемерия клянусь перед Богом и всем миром. К обеду Григорий Орлов привез из Раненбаума в Петергоф собственноручное отречение поверженного и униженного Петра III. Сам император был арестован и доставлен в поместье Ропша под надзор Алексея Орлова, капитана Петра Пасека и князя Федора Борятинского. Предполагалось, что пленник поживет там несколько дней, пока ему не приготовят покоя в Шлиссельбурге. Таким образом, переворот свершился бедная немецкая принцесса Софии Августа Фредерика по прозвищу Фике, превратилась в ее императорское величество, самодержцу всероссийскую Екатерину II. Екатерина ощущала в себе способности и желание править, и казалось, что нас умеет прославить и себя, и страну.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 Полки вернулись в столицу. Воскресенье 30 июня стало днем всеобщего ликования и пьянства. Народ, особенно чувствовавший себя героями дня солдаты гвардейцы, не удовлетворились бесплатно выдававшейся с государственных складов водкой и разграбили несколько частных водочных лавок. Два года спустя императрице пришлось выплатить пострадавшим возмещение в размере 24 300 рублей. Вскоре Екатерина II выпустила следующий манифест. «На седьмой день, после того, как мы взошли на Всероссийский престол, мы получили известие, что бывший император Петр III заболел тяжелыми коликами». Памятуя о нашем христианском долге и о заповедях, которые предписывают нам заботу о жизни ближних, мы сразу же приказали послать ему все, что необходимо для скорейшей врачебной помощи. Но к нашему величайшему горю и сердечной скорби вчера вечером мы получили известие, что он по воле высочайшего Господа усоп. Современникам и в России, и за границей было тяжело поверить в правдивость этого рассказа. Даже сын Екатерины Павел считал, что она приказала убить его отца. После смерти императрицы он нашел в ее письменном столе сообщение Алексея Орлова, которые ее относительно оправдывают. Орлов писал 2 июля. «Матушка, милостивая государыня, здравствуйте вам! Мы все желаем несчетные годы. Мы теперь благополучны. Только наш очень занемок и схватил его нечаянная колика. И опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь...»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 Второе письмо Орлова датировано 6 июля. «Матушка, милосердная императрица, как мне объяснить и описать, что произошло? Ты не поверишь своему верному рабу, но я скажу правду, как перед Богом. Матушка, я готов к смерти, но сам не знаю, как произошло несчастье. Матушка, его больше нет в живых. Он заспорил за столом с князем Борятинским. Мы не смогли их разнять, и вот его уже не стало». «Имей милость ко мне и ради моего брата. Я света белого не хочу видеть. Мы рассердили тебя и навеки погубили наши души». Чтобы опровергнуть сразу же возникшие подозрение в отравлении, Екатерина приказала вскрыть тело Петра, но не нашли ни малейшего следа отравления. Можно предположить, что недавно зашедший на трон путем государственного переворота императрица прямо не требовала убить своего свергнутого супруга, но ее окружение знало, что она считала необходимым устранение Петра Бельбаса. Так что это убийство было для нее очень кстати, даже если она осознавала, что мировое общественное мнение будет подозревать ее в убийстве супруга. екатерина прилагала большие усилия чтобы очиститься от этих подозрений разыгрывала из себя не только глубоко удрченную но и великодушную и обратилась к своим верным подданным с материнским словом, чтобы они без неприязни простились с его прахом и посылали господу благоговейные молитвы о спасении его души как ни странно она выставила тело для всеобщего обозрения хотя согласно многочисленным совпадающим свидетельством, лицо мертвого было совершенно черным, а шея до самых ушей закрыта шелковым шарфом. Публично было объявлено, что бывший император скончался от гемороидальных колик. В убитого Екатерина не участвовала. Для широкой публики это обосновывалось опасностью для ее здоровья. Панин по всей форме просился Сенат, чтобы он... в своей заботе о ее величестве покорнейшим образом предложил ей не участвовать в похоронах. Сенат одобрил предложение Панина, а императрица его исполнила. Петр III был погребен в церкви Александра Невской Лавры, Без надгробия и без надписи. Никто из участников инцидента в Ропше не был наказан. Наоборот, по прошествии некоторого времени Екатерина явила свое кроткое милосердие. Братья Орловы получили графское звание. Лейтенант Алексей Орлов был назначен секунд-майором Преображенского гвардейского полка в чине генерал-майора и получил от своей милостивой императрицы в подарок 800 душ. Екатерина достигла всего, чего желала. Она обошла законного наследника, своего сына Павла, и без всяких законных оснований заняла престол.